27 января Продолжение Полураспад Когда счастье окрыляет душу, человек забывает о течении времени, не чувствует скорости прохождения земного пути и похож на красивое животное, беззаботно пасущееся под скалой, готовой вот-вот обвалиться. Дмитрий Липскеров Без десяти два ночи. Я снова на работе. Она тоже. На той же работе, что и я. И это еще одна моя ошибка. Сто миллионов раз говорили мне другие. И столько же раз я сам другим говорил. Не работай, с кем живешь. Не живи, с кем работаешь. Так нет же. Что мне опыт человечества? Плевать на суеверие. У нас все будет по-другому. Я просто хотел ей помочь. Она приехала ко мне в Лондон сначала как бы в гости. Мы не были женаты, и ее виза-визитера была единственным способом быть вместе. Но продлить такую визу прямо в Англии было нельзя. И ей приходилось каждые полгода летать домой, отстаивать очередь в консульстве и получать новую, опять полугодовую. Сколько это может продолжаться, решили мы в один прекрасный день и забацали свадьбу. Даже две. Сначала в ее родном городе, а через неделю в моем «Февраль, мороз, море и сопки, то заснеженные, то лысые, то лисистые, а мы разгоряченные, слегка пьяные и абсолютно счастливые». В Лондон вернулись не в неясном статусе «common law», а совершенно законами «man and wife», то есть мистер и миссис. И миссис тут же автоматически получила возможность работать в Британии, а вскоре к возможности прибавилось и желание». Я не возражал, я прекрасно ее понимал. Четыре стены, везде четыре стены, вне зависимости от города, страны и даже континента. И наши вылазки в парк, в паб или на побережье скрашивают одиночество очень ненадолго. Чужие люди вокруг, чужой язык, чуждые привычки. И ее российский диплом юриста, от которого в стране прецедентного права пользы, как от учебника по политэкономии социализма. А у нас в конторе как раз объявилась вакансия. И я сказал ей об этом, и она сдала тесты и прошла собеседование. Наверное, я все-таки вру, когда говорю, что хотел ей помочь. Наверное, хотел помочь и себе тоже. Она безумно красива, ужасно привлекательна, чертовски сексуальна. А так, по крайней мере, будет в поле моего зрения. Я буду знать, с кем она общается. Да и среди коллег вряд ли сыщется Такая гнида. Не работай, с кем живешь. Что-то слишком много отточий. Дурной знак. Ну, вот мы и на работе. На одной и той же работе. Коллеги. Она в кабинете через коридор ждет такси, чтобы ехать домой. И, коротая время, ковыряет интернет на предмет аренды комнаты. Ну, зачем тебе это? Я не могу сдаться без боя, пусть и проигранного заранее. Ты же не сможешь жить с другими людьми, делить с кем-то ванную. Это не для тебя. Ничего, научусь. И тебя с ними познакомлю, чтоб не скучал. Не надо, оставайся. Я не буду тебе мешать, делай что хочешь, только не уходи. Зачем ты заставляешь меня быть неоправданно жестокой? Мы ведь уже говорили об этом. Как будто от этого легче. Отскок. Литература. Поверх чьего-то плеча газетный заголовок. «Человек, убивший в автокатастрофе четверых своих детей». Фотография. На вид вполне приличный средних лет мужичок. Дальше крупно. Его дневник – свидетельство того, что отношения трещали по швам. А я-то думал, случись подобное со мной, напишут. Его дневник – хроника надлома. Каждая строчка в нем – Отражение душевных мук, невыносимых страданий, очередной верстовой столбик на пути к страшной трагедии, которую можно было предотвратить, можно было не то, что не допустить, а попросту избежать, лишить основ. И сделать это, совершенно не напрягаясь, легко и естественно, просто прислушиваясь к его и своим чувствам, могла... А тут так коротко и просто... Дневник, если кто и прочел, то только следователь. И вся тебе литература. Она сказала, что уйдет месяц назад, когда я вернулся из отпуска. Из первого отпуска за последние годы, который мы провели не вместе. В нас много общего, мы часто похоже оцениваем людей, вещи, явления. Но это, говорят, обычное дело для тех, кто долго живет вместе. Может, так оно и есть. Но что мы точно делили с самого начала, так это любовь к путешествиям.